Вопрос 135. Может ли произойти деформация полового члена при длительном анонизме? У нас в общежитии делаются такие вещи, что я бы никогда не поверил, если бы сам не участвовал в этом. Из письма читателя в студенческий меридиан. Сколь бы длительным анонизм ни был, деформации полового члена не происходит.